Глава четырнадцатая. Или о том, чем опасен выбор. «Хм, могли бы проявить и побольше вежливости», — бурчал я в полголоса, а шаги мои гулко отдавались от пустых стен. Продолжение похищения мне нравилось все меньше. Да, у художника меня накормили, даже медицинскую помощь оказали, обработав раненую голову и побитую спину. Но вот потом меня вновь связали, чтобы довести до места — и чуть ли не пинком загнали в недостроенное здание бывшего крематория, при этом нарочито показав, что вокруг здания выставлено оцепление из дюжных бандитов с оружием, а значит, просто так мне не сбежать. И теперь я шагал по темным переходам. Холод вездесущих сквозняков пробирал сквозь одежду, как-никак заброшенный крематорий не отапливался. Собственно, тут присутствовали только бетонные блоки стен, пола и потолка, да немного грязи и изморозей по углам. Тусклый свет из закрытых полиэтиленом или частично заколоченных окон. Ничего, за что мог бы зацепиться взгляд. Я потер запястье левой руки, татуировка дико зудела, но сразу же отдернул себя. Еще раз осмотрел запястье, ибо не мог налюбоваться обновкой. Художник не стал заморачиваться с идеей и набил мне Урбароса того самого мирового змея, который кусает свой хвост, а заодно символ вечности, в моем же случае замкнутого в кольцо времени. Про татуировку знали и уже верили как минимум трое. Художник, я сам и Алексей. Благодаря этому я смог вложить в рисунок так долго запасаемую мной единицу истинной веры, И теперь новая способность стала активным. Я вышел в небольшой коридор второго этажа, который по замыслу целиком хотели отдать под офисы и прочую администрацию. Грязь, пыль, ветер чуть подвывает и треплет паутину по углам, догоняет по бетонным блокам какие-то упаковки, пакеты и прочий мусор. Через темные провалы дверей видны пустые бетонные коробки других комнат а через незаделанные щели можно различить зал первого этажа где подготовили площадку но так и не установили печь крематория сверху сквозь щели виднеется небо третий этаж и крыш так и не доделали но именно благодаря этому есть свет разгоняющий сумрак надя крикнул я во всю глотку не опасаясь быть услышанным бандитами подумав крикнул еще брут отзовитесь где вы в ответ тишина и никого из бандитов, которых якобы поглотил крематорий. Странно. Я надеялся, Надя и Брут, прибыв чуть раньше, разберутся с проблемой и организуют мой побег. А вот теперь начал опасаться, что проблема может оказаться серьезной. Чуть слышно звякнуло и зашуршало в комнатке, мимо которой я проходил. Темно. Холодно. Одиноко. «Был бы мастером ужастиков, нагнал бы жути!» Но так как я фантаст раздолбай, то, почесав в затылке и пожав неизвестно чему плечами, шагнул в комнату. «А что поделать? Мне даже револьвер не вернули! Гады!» «Мяф!» — раздалось испуганное. В комнатке в угол забился котенок. Хотя котенком это существо можно назвать с большой натяжкой. Черный — не сразу можно разглядеть на фоне грязного пола. Причем темный мех уже начал слипаться и превращаться в костяные пластинки некоторые из которых усилены шипами, например, вдоль хребта и на сочленениях брони. На лапках проступили коготки, оставлявшие в камне маленькие борозды, выпирали едва заметные клыки, наверняка тоже очень острые. А глазки зверя пылали багрянцем страха. котам всегда было особое отношение, и, соответственно, вера в них. Черных котов это касалось особенно сильно, причем в основном в негативном плане, как к вестникам неудачи. Эти милые существа изменились в соответствии с флуктуациями веры суеверных и недалеких людей. Это обратная сторона той веры, которая создала Мантикору художника. Я чуть расслабленно привалился к стене. Если вся проблема в этом комке брони, когтей и клыков, то это и не проблема. Хотя странно, почему он тут один. Судя по размеру, котенку не больше недели, глаза только открылись. Где другие котята? Где, в конце концов, мама кошка? Тише, тише. неумело попытался я приблизиться к зверьку, миролюбиво улыбаясь. Но стоило мне подойти к зверю, как тот коротко испуганно мявкнул, глаза его полыхнули, и котейка в прямом смысле слова телепортировался на другой конец комнаты, еще несколько секунд дрожа, словно от сильной вибрации. А вот проявилась и суперпозиция Шрёдингера. «Научная шутка. Уже давно не смешная. Зверек, попискивая, бросился прочь из комнаты. Я попытался догнать его и преградить путь, но это было все равно, что ловить шальную пулю. Каким бы маленьким и слабым не выглядел котенок, но он оказался достаточно проворным, чтобы сбежать. Я попытался за ним гнаться, но бег с препятствиями в качестве мусора не самый мой любимый вид спорта». Да и побитость после недавней погони не давала показать весь потенциал. Выдохся я под конец коридора у окна, которое выходило на так и не строительные леса. Уже частично сгнившие, а частично разобранные предприимчивыми жителями соседних домов. Шикарно! Один! В темном заброшенном помещении! Друзья потерялись! «На улице поджидают враги, готовые отвести меня на продажу». «Что может пойти не так?» — бормотал я себе под нос. «Не беспокойся, все будет хорошо», — отозвался в сознании голос. И, разумеется, это был не брут. Восхитительно! Радовало то, что со мной начали разговор. А значит, убивать на месте не собираются. Или не могут, на что хочется надеяться. Но лучше узнать это у первого источника. Представим, я в панике и благоговею от голосов в голове. Но чтобы мне благоговелось и трепеталось лучше, может, назовешься и сразу уточни, будешь убивать или нет? При этом я и сам прикидывал, кто бы это мог быть. Кот отпадает, по крайней мере, случаев разумности еще не зафиксировано. Человек со способностью? Тоже возможно. Только зачем? Зачем сидеть здесь почти неделю? Зачем каким-то образом захватывать бандитов? И зачем после этого выходить со мной на связь таким экстравагантным образом? Хотя, психов хватает. Но я склонялся к версии с духом. Все мои данные о истории здания могли оказаться неактуальны. Заброшенная стройка. Здесь могли убить или спрятать тело так, что никто бы и не узнал. Вот рецепт мстительного духа. Для воплощения нужно от пяти единиц истинной веры. Значит, минимум пятеро соучастников преступления, склонных к вере в паранормальное и сверхъестественное. Это как в библиотеке или баре-картине с воображаемыми друзьями, только в уменьшенном масштабе. «Я длань бога, призванный судить и карать. Я радамант, и нет, я не стану тебя убивать. Ты мне интересен, смертный». «Я не могу проникнуть в твое сознание и прочесть его, отчего я не могу тебя осудить», — вещал голос возвышенный гордо с чуть заметной хрипотцой. «Что я там говорил в позапрошлой главе, уважаемый слушатель, о куче странных знаний?» «Конечно, интернет мне в помощь, но и моих разрозненных знаний хватило, чтобы опознать имя. Судья мертвых в древнегреческой мифологии». И да, по мифологии Древней Греции судил не Аид и даже не Харон. И что мне дает подобное знание? Это значит, предо мной призванное существо. В целом, мстительный дух только вид сбоку. Его образ содрали из литературы. Хотя появляются новые условия, Должна иметься точка фокусировки веры. Не труп, но что-то материальное. Главное, верящие в него люди должны все так же присутствовать. «И чего ты хочешь, Радамант?» Я с кряхтением побрел на третий этаж, закричав. «Надя! Брут! Ко мне!» «Они тебя не слышат, смертный!» «Ха-ха-ха!» — раздался утробный смешок. Его даже можно было назвать зловещим, если сильно вслушиваться, но мне было как-то пофиг. «Я взял их под свой контроль, чтобы прочесть и предать суду!» «А ты...» «Я хочу понять тебя, смертный, осудить!» Я кивнул. «Логично. Чего-то подобного я ожидал. И осуждение, на которое у моего собеседника явный пунктик, не подразумевает ничего хорошего. Но я ему не подвластен. Иммунитет от воплощения веры для души и разума действует, а значит, существо не очень сильное. Есть шанс побороться». «И как же ты хочешь меня понять и осудить?» Я прибавил хода. «Мне рассказать историю своей жизни? Или у тебя имеются тестики для психологического анализа? Я их люблю, они забавные!» Если уничтожить точку фокуса веры, то можно ослабить существо или устранить полностью, а потом позаботиться и о тех, кто его призвал. Первый этаж я уже мельком глянул, а второй осматривал сейчас. Оставался либо недостроенный третий этаж, либо подвал-морг, но туда тащиться долго. Так что я направился наверх. Чтобы понять человека, достаточно взглянуть на его поступки смертный «На его выбор!» — ракотал голос, пытаясь казаться достойным бога. Но в результате я чувствовал звон в ушах, как после перепоя. «Я даю тебе этот выбор!» «Решай, кто умрет из твоих спутников. Девушка или призрачный зверь? Кем ты пожертвуешь, чтоб спасти себя и второго близкого? Кто ближе твоей душе? Смертный!» В этот момент я поднялся по лестнице на третий этаж. Откуда открывался вид на весь недостроенный комплекс здания? И увидел сразу три вещи. Во-первых, Надя стояла на краю здания, на противоположной стороне площадки третьего этажа, и ее глаза с поволокой смотрели в пустоту, от которой ее отделял шаг А внизу куча строительного мусора, опасно ощетинившаяся арматурой. С этой же точки через несколько провалившихся перекрытий открывался вид на первый этаж — Если точнее, зал-крематория. На месте, где должна находиться печь, пылал яркий синий огонь. Очень нехороший, неестественный огонь, в который вглядывался Брут. И я почему-то поверил, что это пламя сможет сжечь моего воображаемого товарища. И третьим пунктом — рисунок старца в греческой тоге с длинной окладистой бородой. Вокруг него выведены слова, вероятнее всего на древнегреческом. Не силен я в нем. Причем рисунок выполнен в валых тонах. Кровью. Нет, не человеческой, а кошачьей. Распотрошенные трупики кошачьего семейства валялись в зоне видимости, а маленький котенок пытался лизать мордочку матери. Но все безрезультатно. Мерзость. Кровь не должна давать дополнительных свойств рисунку, тексту или любому произведению в теории. Вот только обыватели верят в обратное, а вера в нашем деле все. И что хуже всего, рисунок выведен на стене, до которой не добраться. Отсутствовало несколько пролетов бетонных блоков пола. Мне даже стало интересно, как художники туда забрались. причем не где-то с краю, а прямо по центру стены. И главное — зачем? «А ты не особо гостеприимный хозяин, радомант. Подумав, я уселся в позу лотоса в точке с наилучшим обзором. Благо повезло, и рядом нашлось несколько замызганных коробок, оставшихся после вездесущих бомжей. Брюком, с трудом пережившим погоню, теперь точно конец, но хотя бы не так холодно. «А если я откажусь выбирать, что тогда?» «Если ты двинешься спасать девушку, то умрет зверь». «Если направишься к зверю, то умрет девушка, но ты можешь спасти их, если принесешь себя в жертву, смертный!» «А если я просто попытаюсь уйти? Если кто-то придет мне на помощь? Или я останусь здесь сидеть до... Да, ну, не знаю, долго, очень долго?» «Уйти ты не сможешь! Я не могу влиять на тебя, смертный!» но мои подсудимые сумеют тебя остановить. Я уже привел их ко всем дверям и окнам первого этажа, но даже если ты сумеешь вырваться, то это означает, ты, смертный, бросил своих спутников, и они будут оба приговорены к гибели. Если кто-то придет на помощь, то я проведу и над ним суд». «А если кто-то окажется подобным тебе, смертный, то мои подсудимые вас остановят, либо умрут, пытаясь это сделать, как и ваши спутники. Ожидания, Люди не вечны, смертны. Кто-то не выдержит, вероятнее всего девушка, и выбор будет сделан. Решай». «Ясно?» Все внимательно выслушав, кивнул я, с трудом сдержав зевок. От пафоса начинало клонить в сон. Единственное легкое раздражение от повторяющегося смертный стимулировало. Для поддержания диалога уточнил. Могу я узнать, кто подсудимые, о которых ты упомянул? Люди, призвавшие меня в этот мир. Студенты, историки, что пытались с моей помощью выучить экзамен. «И бандиты, приходившие сюда изо дня в день, их души не были светлыми, и по этой причине я взял их себе, чтобы они охраняли меня и исполняли мою волю до тех пор, пока не искупят тьму в душах». Я опять кивнул. «Все логично. Без веры сущность сразу развеется, оттого он забрал везунчик в себе, вероятнее всего в подвал». Вот к чему приводит жажда халявы и отсутствие знаний. Не надо баловаться тем, чего не понимаешь. Вера, деть, не игрушка, тем более замешанная на истории и мифологии. Но куда важнее, что делать с выбором? В историях выбор определяет героя. Выбор — это то, ради чего и создаются произведения. Выбор нас учит принимать решения и сталкиваться с последствиями. Они нас развлекают, они заставляют чувствовать, они суть истории. Вот только проблема, ни один из представленных вариантов мне категорически не нравился. Прежде чем я определюсь, хочу уточнить несколько нюансов. Надеюсь, вы признаете, что опрометчиво решать все сходу? Разумеется, это мудро, я внемлю тебе смертный. Для начала я хочу узнать, кто дал право тебе судить». «Пантеон древнегреческих богов признал мою мудрость и даровал право судить душу умерших, прежде чем направить их по пути в мире загробном». Аргументы, в которых участвуют боги, лучше не оспаривать, а вот остальное еще можно попытаться скорректировать. Вспомнилась шутка «Блэк Джек». «В чем, похоже, молодой искусственный интеллект и недавно призванное существо?» в частых логических ошибках. Призванные существа, особенно на начальных этапах, очень сильно привязаны к догматам своих произведений. Вот только сильный минус данного существа, призвавшие студенты раздолбая, могли сильно исказить изначальный образ своими представлениями. Придется учитывать это, ибо аспект «скарать» меня смущал. Есть и плюс – Обычно такие существа довольно быстро возвращаются к исторически сложившемуся образу. Так сказать, фоновая вера производит настройку до базовых значений. Жаль, только у этого создания история неоднозначна. Но обучаются такие сущности быстро. Вот только плюс это или минус, не совсем понятно. Как бы то ни было, восприятие бытия подобных сущностей часто входит в диссонанс с реальностью, ибо в их родных историях много условностей. На возникающих в связи с этим противоречиях можно пытаться играть. Уважаемый родомант, вы ведь понимаете, что сейчас находитесь в мире живых? Да, вы смертные люди, еще не прошедшие свой путь. Тогда вам не кажется, что вы рано начали судить людей? Мы еще не прошли весь путь, а значит, можем измениться так же, как итог наших жизней. Все верно. Накал пафоса отступил. Голос был благосклонен, даже добр, почти живой. «Именно поэтому я сужу только тех, кто приходит ко мне, даю им знания о чистоте их души, взимаю плату в виде краткого служения и отпускаю их продолжить и, возможно, изменить свой путь». «Отлично. В принципе, можно уже пытаться подловить на логические ошибки». Но я решил не спешить и набрать еще информации. Чем больше данных, тем проще расставлять ловушки. «Значит, моих друзей вы уже проверили и оценили. Скажи же, насколько чистых души. Я не могу этого сказать, смертный. Это личная информация человека. Я не могу раскрывать души и помыслы другим. Вы предлагаете мне выбрать, кто из двух моих близких умрет». Я должен знать, что в их сердцах, дабы сделать правильный выбор. Я даже не повысил голос, лишь добавил в голос скорбной обреченности. Капельку. Я признаю твое право на знание, смертный. Я отвечу по одному вопросу про каждого из твоих спутников. Распорядись ими мудро. Раз есть возможность, то нужно ей пользоваться. Я не святой, поэтому имею желание. И я люблю этим желанием потакать в плане возможностей и разумности. И удовлетворение любопытства — это не самый большой мой грех. Я хочу знать, Надежда, чем я ее привлек. Почему она захотела быть со мной? Что? Я параноик. У меня долгие годы не было девушки, а тут привалило такое счастье. Каким бы самоуверенным я ни был, но сомнения закрадываются всегда. Девушка на этот вопрос либо отшучивалась, либо говорила «милые, но глупости». А данная информация напрямую влияет на меня, вследствие чего даже нарушением личного пространства подобный вопрос я не считал. «Она думает, ты очень интересный и потерянный. Она испугалась за тебя. Ты утопал в работе, совершая безумство за безумством. Ты уходил, и у тебя не оставалось причин искать путь обратно» и она испугалась, что однажды ты уйдешь и не вернешься. Она захотела стать твоим якорем, чтоб ради нее ты приходил обратно, смертный!» Я аж крекнул. «Никогда бы не подумал, что выгляжу отчаявшимся психом, и тем более, что меня могут полюбить из жалости. От этого на душе стало не, неоднозначно». Все лучше, чем попытка получить выгоду и место редактора. Но хуже, чем беззаветная любовь. Но, девушка, для моей души это возможность расцвести и открыть новые островки чувств. И я не хотел терять эту возможность. Это было полезно для написания историй. Больше опыта, более живые герои, более реалистичные, плюс возможность взглянуть под неожиданным углом, женским взглядом. Возможно, это чуть эгоистично но это моя цель». «Ладно». Я встряхнулся, а Брут у меня имелось тысяча вопросов, несмотря на годы, проведенные вместе, и выделить что-то одно я не мог, отчего задал самый глупый и наглый вопрос. «Почему Брут такая сволочь? Почему он то спасает меня, то подставляет? Он защищает тебя, смертный!» Если он будет тебе всегда помогать, то ты расслабишься и будешь слишком на него полагаться. А он заботится, чтоб ты оставался сильным. Кроме того, ему приходится сохранять баланс, голос как-то странно усмехнулся. За помощь нужно платить, и он взимает с тебя плату сразу, иначе в будущем счет тебя убьет. Да, понятнее не стало. Хотя то, что Бруцволч не просто так. «Из любви к пакостям?» «Все равно приятно. Я любил его всем сердцем. Так, как можно любить только питомца или младшего брата. Сравнение не очень красивое, но предельно верное. И я не готов жертвовать осколком своей души. Но ни один из них не достоин смерти!» «Я даже сам не понял, спросил или возмутился. «Нет, не достоин!» «Но один из них опутал тебя нитями манипуляций и готовится предать. Я же готов уничтожить его. Только выбери кого — смертный!» «Как же я ненавижу предсказателей!» Вот более дебильного предсказания придумать не мог. «Брут вертит мной уже несколько лет, а предает по несколько раз на дню. Менее пары часов назад его подстава чуть меня не угробила» и останавливаться на достигнутом он явно не собирается. А Надя? Надя человек, и у нее по определению есть свобода воли. Она всегда может предать. Я к этому готов, хотя и буду этим расстроен. А манипуляции? Это часть женского шарма и природы. Это стоит принять и просто наслаждаться, лишь пресекая особо наглые порывы. Это абсолютно неважно. Главное, ты предлагаешь мне выбрать и убить. Взять один из тяжелейших грехов на душу. Ты хочешь, чтоб я изменил свой путь помимо воли. Более того, ты превышаешь свои полномочия, убивая одного из нас троих. «Я не убиваю!» — попытался возмутиться голос. «Твой выбор приведет к смерти!» «Убиваешь!» — ласково и даже с нотками сочувствия протянул я. «Если бы не твое условие, то мы бы все остались живы, и ты сам сказал, среди нас нет достойных смерти, и у тебя нет прав убивать». Софистика? Софистика. Но это заставило призванное существо зависнуть, разбираясь в хитросплетении слов. Надолго так замолчала. Если честно, я не предполагал, к чему может привести столь долгая мыслительная деятельность от попытки убить всех до затягивания споров в бесконечность. Но голос сумел меня удивить, причем приятно. «Я принимаю твое слово, смертный! Я превысил свои полномочия, и ты остановил меня! Это достойный поступок, он соответствует образу и сознанию твоих близких!» «Я могу тебя по нему судить!» Звенящий в черепе, как в колоколе голос, взял театральную паузу. «В твоей душе нет ни света, ни тьмы. Ты, как и я, слуга разума и справедливости, да будет так смертный. Веришь ли ты в это или нет?» Последняя фраза неожиданно резко прошлась по струнам моей души. «Вера. Интересное мнение. Возможно, даже близкое к истине. Не зря же выбрал работу редактора. Не зря же взял способность уравнивать всех с миром. Но сейчас стоит думать о другом». «А мои друзья?» — осторожно уточнил я. «Как ты поступишь с ними?» Ответом мне стало действием. Надя механически отошла от края. Я подскочил, и когда глаза девушки прояснились, поспешил подхватить напарницу под руку. Одновременно я услышал в сознании сдавленное матерное бормотание Брута. «Отлично, значит, закончили». «Редактор, ты слуга закона этого мира! Ты достойный слуга!» Голос затих, а затем чуть изменился. «Я знаю, мое существование неприемлемо для этого мира, и ты должен меня судить для защиты своего закона смертной». «Что же ты решишь?» «Вот тут я растерялся. Обычно договориться мне удавалось редко. Все так и норовят подраться, а уж встретить столь понимающее существо — созданный из крови и предрассудков, вот честно, не ожидал. Более того, призванный не борется до последней капли крови за выживание. Честное слово, он мне нравился. «Надя, Брут, у вас имеется какой-нибудь план по нашему спасению?» Осведомился я, чувствуя, как у меня самого формируются идеи. «Нам нужно на северную сторону». Быстро придя в себя и прильнув ко мне, ответила девушка, недоуменно осматриваясь по сторонам. «Там через дорогу припаркована служебная машина. Загрузимся и с места рванем. Еще трое наших редакторов и десяток полиции к ним в усилении ждут с другой стороны. Стоит дать отмашку, и они прикроют наше бегство. А если повезет, то и арестуют тут всех. Тут взгляд моей подопечной сфокусировался на котенке-монстре, и Надя мгновенно умилилась. «Ой, какая прелесть!» «Он, бедненький, весь дрожит. И такой худенький. Нужно его накормить и согреть». Девушка без малейших сомнений рванула к этому порождению кошмара и пьяного бреда, совершенно забыв про меня. И я даже не удивился, когда она с любовью и нежностью прижала котенка к себе, и тот, прильнув к ней, робко замурчал. Родамант, ты мне нравишься, и я бы с удовольствием оставил тебя существовать». Ты не несешь угрозы жизни и здоровью человека, если сказанная тобой истина. Но ты прав, и оставить тебя я не могу. Вот почему вскоре прибудут мои сослуживцы. Они еще побеседуют с тобой. И если вы сумеете договориться, то ты сможешь судить людей, желающих этого. Заодно напитаешься верой». Такая достопримечательность. Почему-то я уверен, многие захотят узнать о себе что-то новое от древнего полубога. Можно хоть немного поднять известность нашего захолустья. А если издательство не сглупит, то и денег немного заработать. И веры. А если совсем повезет? Но! Всегда есть но! То ли усмехнулся, то ли тяжело вздохнул голос в сознании. Если ты намекаешь на взятку, то да, не стал я притворяться. Ты наверняка знаешь из сознания моих товарищей, что я немного в плену. Если ты поможешь нам выбраться, то это сыграет в твою пользу. Например, ты мог бы отправить захваченных тобой бандитов к южным выходам. Эти бандиты еще не искупили своих грехов. Их души темны. В голосе не было ненависти, лишь констатация факта. Не спорю, но ты все равно не собираешься их убивать, а отпускать придется. «Так пусть их свобода будет оплачена хорошим делом!» Про то, что хотел хотя бы в малейшей степени отплатить художнику за татуировку, я решил не упоминать. «Я готов служить закону!» После краткого раздумья выдал голос. «Отлично! Тогда через пять минут!» «И еще, Радамант, если возможно, то придержи у себя студентов до прибытия моих людей. Это будет хорошим началом сотрудничества!» Я буквально за шкирку ухватил Надю, которую умудрилась взять котенка, и теперь тискала. Все вместе мы поспешили вниз. На втором этаже к нам присоединился Брут, и мы ускорили движение. Если честно, то я боялся, что на мой отвлекающий маневр среагируют не все бандиты в охранении. Однако стоило криком с южной стороны здания усилиться до предела, как мы выпрыгнули в одно из незаделанных окон, и через пустырь, а потом и через дорогу, рванули к небрежно припаркованной машине. И стоило мне подумать, что в кои-то веки все прошло по плану, как раздался крик. «Вот он! Он уходит! Держи его!» «Сергей, за руль! Я их задержу!» — закричала Надя чуть дрожащим голосом. Я не стал спорить. Время заготовить отвлекающие маневры моих товарищей имелось.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 «Никому не двигаться!» — с нотками истерики и какой-то безумной лихости заявила Надя, рывком вынырнув из багажника. «У меня отвисла челюсть. Глаза вылезли из орбит, и я судорожно принялся себя щипать, проверяя, не сон ли это. Ибо более бредовой картины я представить просто не мог. Надя стояла, чуть покачиваясь под весом старенького, но от того не менее действенного гранатомета РПГ-7, куда была уже установлена ракета. раструп мотала так, что снаряд попеременно смотрел то на машины бандитов, то в зенит, то в крематорий, и по легкому, да кому я вру, по абсолютно невменяемому взгляду, я понял, девушке сейчас море по колено, и все можно. Она за своего избранника всех порвет». «Остановитесь! Медленно опустите оружие!» — начала девушка икнула от нервов. Пальчик на спуске дернулся, и ракета полетела в сторону бандитов, оставляя красивый дымный след. Повезло, что выхлоп был направлен в сторону от меня и лишь огненным шлейфом опалил дорогу. И хотя Надя благоразумно не подставила машину в шлейф выхлопа, но краска на кузове все равно потрескалась а от это уши заложило знатно и в голове зазвенело. Это были очень долгие полторы секунды моей жизни. Я буквально в полете поймал девушку и закинул на заднее сиденье. Бандиты тоже рванули во все стороны, им теперь было не до меня. А когда ракета попала в угол здания, где мы пару минут назад отдыхали, и взрывом обрушила кусок стены, который увлек за собой строительные леса. Да это все прямо на машины бандитов то неразбериха усилилась сразу на пару порядков. Кто-то из бандитов попытался применить способности, и обломки стали оплывать в полете и падать на землю огромными кусками цемента, брызгами полужидкого камня и оплывшего металла. К счастью, холодными. К несчастью, быстро застывающими. Так что кто не пострадал от каменных осколков и шрапнели, Тот вляпался, завяз в камне и в частично пошедшем рябью волн асфальте. А с противоположной стороны раздались новые выстрелы и уверенные крики представителей власти. Это мои коллеги и полиции наконец дождались отмашки и начали действовать. Я вжал газ и крутанул руль, пока выдался момент, и с чистой совестью рванул в закат. Хотя это я загнул, ибо время даже к обеду не приблизилось. А работа не ждет. Вот только неплохо бы заскочить в больницу. По пути...